Юлия Румянцева Темный клан. Предатель». Часть первая Вы знаете, мой друг, Бывает, как сегодня, До странности легко. Строка целует лист, Трепещет в клетке рук, Как птичка вечер поздний, И мысли далеко, и разум странно чист. Канцлер Гей Пролог ⁇⁇ Тима, истинная, непроглядная, необъятная, заполняла зал. ⁇ Тима, черной кошкой свернулась в углах. Бархатным покрывалом легла на стены, разлилась бескрайней бездной в пространстве. Тьма мягко обволакивала, льнула к телу, как живое существо. Тьма и тишина, нарушаемые лишь мерным звуком шагов. Тишина и тьма. От стены до стены и обратно, черной пантерой в клетке. И время как будто остановилось. «Почему так долго?» Холод предчувствия змеей прополз в душу и прочно угнездился там. Тишина и тьма. Что-то сломалось. Разведывательная операция спланирована тщательно, как всегда. Четверку танцующих с мечами, ему больше для подстраховки, навязал совет. С этой задачей он справился бы и один. Случайности быть не должно. И все же, всё же стальной кулак продолжает сжимать сердце. Тьма и тишина. Зря я отправила туда отряд. С внезапной четкостью сложилось в мозгу. Это ошибка, которую уже не исправить. Остается лишь ждать, чем за нее придется заплатить. Жаль, что нельзя отмахнуться от чувства надвигающейся беды, как от назойливой мухи, убедив себя, что все будет хорошо. У главы великого темного клана и верховной жрицы не может быть пустого предчувствия, только предвидение. Глава первая. Весенняя ночь была такой темной и промозглой, что напоминало позднюю осень. «В такую погоду хочется сидеть у пылающего камина, завернувшись в теплый плед, и маленькими глотками пить подогретое вино». Райн тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли, и ускорил шаг. Мелко моросящий дождь покрывал бисеринками влаги черные плащи и низко надвинутые капюшоны маленького отряда. Тяжело нависшие облака закрывали Луну и звезды, и это было на руку тем, кто не желал быть увиденными. Отряд шел хорошо, пожалуй, даже слишком. Цитадель, неприступная твердыня светлого клана, тонула во мраке, с которым было не под силу справиться редким факелом, горящим вдоль крепостной стены, и сигнальным огням на башнях. Они создавали лишь узкие круги, за границами которых царила чернильная тьма. Она делала каменную громаду уязвимой для тех, кто знал, какие пути открываются под покровом мрака. Райан провел рукой по шершавому от времени камню в основании стены, перейдя на внутреннее зрение, окинул взглядом ее испещренную бойницами вершину и, удовлетворенно кивнув, дал своим людям сигнал начинать. Короткий замах, свист рассекаемого воздуха и тихий скрип кошки, впившийся в камень. Миг и пять темных фигур неслышными тенями ползут вверх по крепостной стене. Разведка не зря ест свой хлеб. Расположение постов стражи и маршрут ее перемещения известен досконально. Промежуток между патрулями две минуты. Целая вечность для главы клана ищущих, лучших разведчиков темных, и сопровождающий его четвёрки танцующих с мечами. Они управились бы и за четверть минуты. Замереть у самых бойниц пропустить прошедший мимо патруль, скользнуть на стену, перекинуть веревку и также бесшумно спуститься с противоположной стороны. Легонько дернуть веревку вниз, и хитрая конструкция кошки, что недавно намертво вцеплялась в камень, мягко провернувшись, скользит со стены и с тихим стуком ложиться у ног. Первый барьер охраны цитадели удалось пройти играючи, Теперь темными пятнами внутреннего двора пробраться к центральной башне. Полукруглая арка бокового портала дает достаточно тени, чтобы пятеро укрылись в ней. Тяжелая, окованная железом дверь, конечно, по ночному времени заперта, но замок стандартный. И уже четвертая отмычка с тихим скрипом проворачивает засов. Все. Они внутри. Глава клана ищущих закрыл глаза и внутренним зрением впился в окружающий мрак. Второй барьер был энергетическим. И он уже приготовился аккуратно взломать плотную сеть защиты, как вдруг с удивлением обнаружил, что она отключена. Райан задумался. Такое стечение обстоятельств было слишком невероятной удачей. Нет, защита действительно последовательно обновлялась раз в сутки и в этот момент отключалась. Но, во-первых, промежуток снятия любого из уровней длился не более 30 секунд. А во-вторых, конкретное время замены контура каждый день отличалось от предыдущего на произвольный промежуток, и предсказать его не могли даже клирики светлых его установившие. Подобное совпадение казалось невозможным, но на размышления не оставалось времени, и Райан, отбросив сомнения, бегом бросился по темному коридору. Четверо неслышными тенями последовали за ним. До цели им оставалось совсем немного. Глубокого проникновения в недра цитадели сегодня не планировалось, хотя соблазн велик — Разведка сообщила, что Конклав в полном составе отбыл в Осирид для проведения церемонии посвящения нового кардинала. Интересно, где они откопали одаренного с достаточным потенциалом? В копии картотеки аур светлых клириков, недавно добытой его талантливым агентом, ни одного подходящего кандидата не имелось. И тем не менее... Итак... Конклав в сопровождении мастеров клинка и карающих, призванных обеспечивать его безопасность, отбыл в столицу. Следовательно, настоящих бойцов здесь не осталось. Цитадель сейчас беззащитна, как невинный агнец. Эх, ему бы пару сотен бойцов, и светлые долго бы оправлялись от удара. Но нападение было бы равносильно началу войны. А пока у Совета другие планы. Ищущие Райана недавно принесли информацию, что в черток тьмы внедрен агент Конклава. И с помощью предателя планируется проведение некой масштабной операции. Непостижимо. Но кто-то из своих изменил клятве. И его было необходимо остановить. Остановить навсегда. Суть задуманной врагом диверсии, время ее проведения и личность предателя, к сожалению, выяснить не удалось. Зато ищущие узнали, где содержатся агентурные досье на всю шпионскую сеть Конклава. Этот архив и был целью их ночного визита. Он содержал поистине бесценную информацию. Именно поэтому Райан... Лично возглавил группу. Сведения о такой важности нельзя было доверить никому, ведь всей полнотой картины обладал только он, как член совета и глава клана ищущих. Даже лучшие из подчиненных что-нибудь непременно упустят, не придадут значения мелочи, от которой впоследствии возможно будет зависеть все. Только он знал. Что искать? Кроме того, ему было просто любопытно. За этими сведениями охотились давно, и Раен хотел получить их первым. Добиться разрешения совета на реализацию плана было непросто. Как всегда, влез Эрик, настаивая, что бумаги должен изъять отряд танцующих с мечами, который возглавит, конечно же, он, глава клана бойцов. Раину немалого труда стоило убедить совет, что забирать досье нельзя. Их необходимо просмотреть на месте, запомнить имена, найти предателя. Но бумаги оставить в цитадели, скрыв все следы своего посещения. Иначе сведения потеряют ценность. Светлые, обнаружив утечку информации, скорее всего, снимут раскрытых агентов, а то и вовсе ликвидируют. С них станется. Тогда все преимущества будут потеряны. Нет, он нисколько не сомневается в способностях главы клана танцующих проводить боевые операции. Но вот что касается поиска нужных сведений... Эрик скрипел зубами от бешенства, но возразить ему было нечего. А кроме того, план Раина одобрила Ада, а ее слово как всегда решала всё. При воспоминании об этом сердце пропустило удар, а потом забилось с удвоенной силой. Верховная жрица сегодня поддержала его, а не Эрика. О их соперничестве за ее расположение по чертогу давно ходили чуть ли не легенды. Но Ада, прекрасная, величественная и недоступная, Не отдавала предпочтения никому. И все же Раину грело сердце сегодняшняя маленькая победа над давним соперником. Короткий коридор отряд преодолел секунд за 15. За поворотом развилка. Райен уверенно повернул направо. Еще один коридор. Лестница вверх. Площадка второго этажа. Стоп! «Здесь должен стоять еще один слой энергетической защиты». Он прикрыл глаза и увидел ее в шаге перед собой. Великая тьма. Как близко. Чуть не подняли по тревоге всю цитадель. Райан мысленно потянулся к сверкающему белому сиянию плетения. Осторожно коснулся одной из нитей на уровне своих глаз — влил в нее крошечную каплю силы. По нитям волной побежала тьма, гася их, меняя структуру, образовывая брешь в защите. Белое сияние уступало легко, почти без сопротивления. Минута, и в образовавшуюся брешь легко мог пройти человек. Райан замер. Слишком легко. Он не в первый раз взламывал защиту цитадели. И это никогда не было простой задачей. одаренный ниже уровня великого Тана не справился бы не только из-за сложности структуры, но и потому что защита сопротивлялась всегда. А сейчас было впечатление, что она работает на последних остатках резерва, как будто ее забыли вовремя обновить. Да что они тут в отсутствии кардиналов? Совсем потеряли бдительность. Райан сделал знак рукой, и один из танцующих шагнул в образовавшуюся брешь и скрылся в темноте. Несколько мгновений и раздался тихий шепот. — Чисто. Нужная дверь за уклом. Дверь оказалась ничем не примечательной и не отличалась от десятка других, мимо которых они бежали по коридорам. Танцующий склонился над замком и удивленно поднял голову. Открыто! прошептал он над ними губами. Райан отстранил его в сторону и потянулся вперед невидимыми нитями силы. Пустая комната. Ни людей, ни дополнительной защиты. Даже повышение энергетического фона не чувствовалось. Он открыл дверь и шагнул вперед. Четвёрка бойцов тенями проскользнула следом. Внезапно резкая вспышка ударила по глазам, и чудовищно мощная энергия света обрушилась на него, сминая защиту, выпивая резерв, уничтожая. Боль пронзила тело так, что с трудом удалось сдержать крик. Райан из последних сил потянулся к висевшему на груди амулету и, собрав остатки энергии, уже теряя сознание, закрыл разум пологом мрака. Последней мыслью в мозгу мелькнуло, что теперь известную ему информацию светлые смогут получить, только воскресив его из мертвых. А такой способностью они, несмотря находившие в простонародье байки, никогда не обладали.